Глава 17. Проснулся по будильнику и сначала даже не понял, где я. Снилось что-то про отстойник, и так живо, что, обнаружив вокруг себя мотельный интерьер, решил поначалу, что просто в другой сон провалился. Потом Явь дала о себе знать естественными позывами, и пришлось вставать. В комнате было прохладно. Хорошо, что хотя бы пол по американской традиции ковролином покрыт а то еще бы и приплясывать пришлось без тапок. Быстро натянул майку с длинными рукавами и так побежал в ванную, сразу мечтая о горячем душе. В ванной, пока умывался, все к бороде присматривался на предмет немедленно ее сбрить. Ненавижу эту поросль. Смертельно ненавижу. Но нельзя пока, как мне кажется. Потом плюнул и принял Соломонова решение. То есть сделал так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Превратил ее в испанилку. И зря, наверное, потому что с ней стал выглядеть даже моложе, чем без нее. Несерьезней как-то. Это плохо, но вообще-то ладно. Тем более, что в новом ID уже мое лицо, а не дубли. Так что особо в глаза не бросится. Правда, возраст в документе указан. Ладно, хрен с ним. Молодо выгляжу, здоровый образ жизни и все такое. Все потому, потому что мы пилоты. Хотел это даже вслух запеть, но почему-то не стал. Завтраком в мотеле, несмотря на ранний час, уже кормили, так что я получил яичницу с жареным беконом, кофе и тосты с джемом. Все вполне нормально, как в мирное время. Вместо Эрла в баре заправляла толстая женщина средних лет, улыбчивая и доброжелательная, но постоянно зевавшая, причем так сильно, что я начал опасаться за ее челюсть. Рейнджер, приткнувшийся у самого подъезда и выставший за ночь, легко завелся и также легко домчал меня до аэродрома. На улицах даже было заметно какое-то оживление. Люди ехали на работу кто куда. На самом выезде проскочил мимо колонны из десятка грузовиков, вытянувшихся вдоль обочины, и сопровождаемых вполне серьезного вида восьмиколесным бронетранспортером и уже привычным бронированным хамби. Похоже, что в Анклавы отправлялась очередная партия собранных полезностей. На аэродроме тоже была заметна суета. Хватало машин на стоянке и народу возле ангаров. Возле одного с открытыми воротами стоял небольшой вертолет военной раскраски с округлой почти сплошь стеклянной кабиной. Вспомнилось, что видел подобное в американском фильме «Падение черного ястреба». На таком Спицура летала, свесив ноги, и еще он там ночью обстреливал какую-то стройку. Второй такой же был виден в ангаре, оба с маркировкой «Армия США». Потом увидел еще один интересный вертолет. Совсем маленький, с кабиной-пузырем, и стилизованной надписью «Москита» на борту. Почему-то подумалось, что на таком, наверное, научиться летать несложно. Скорее всего, именно на таких и учат. Пикета я нашел сразу. Он стоял возле каргомастера, о чем-то разговаривая с пилотом. Нескорослым мужиком, лет сорока, с такой же, как у меня, круглой бородкой. Увидев меня, ткнул пальцем в Ремингтон, что я нес в руках, сказал. «Длинный, в кабине с таким неудобно. Тебе надо короткий получить, вроде этого». Он похлопал по автомату, висевшему у него на груди. «Надо!» — сразу согласился я. «Как увижу, что кто-то торопится мне такое выдать, так немедленно получу. Не ты выдаешь? Вернемся обратно, напомни!» «Напомню обязательно!» — уверенно сказал я в предчувствии халявной добычи. «Что делаем сейчас?» «Ничего, он нас везет!» — Пикет кивнул на пилота. «Мы спим в кабине. А там ты сегодня осваиваешь Фоксбет, завтра вылетаем обратно». Ты уже сам по себе. Да, времени зря никто не тратит, наверное. Ладно, справлюсь, я думаю. Чего там может быть сложного? В каргомасте, кроме нас, не было никого. Заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожке в начало полосы, гулко постукивая покрышками по трещинам в асфальте. Мотор заработал громче, машина сорвалась с места, быстро разогналась и оторвалась от земли. Сразу стало тише. «Я уже официально где-то работаю?» Просил я у Пикета после того, как земля совсем отдалилась и потерялась в дымке, и смотреть в иллюминатор стало неинтересно. Да? Уже, видишь? Пикет достал из небольшой сумки планшет, похожий на тот, что я видел у Люси, только поменьше. Включил его, дождался загрузки, после чего открыл какую-то таблицу со списком фамилий и цифрами напротив зарплатой. Сотня? Немного удивился я. Да, 200 ты уже получил, а дальше по сотне в неделю. Ну да, в неделю. Четыре сотни в месяц. Нормально. Хотя мне здесь сколько осталось? Полагаю, что получить что-то, кроме аванса, мне не светит. Зато его почти полностью отработаю, получается. Все по-честному. Чего ухмыляешься? Спросил Пикет. — Да так, отмахнулся я. Просто немного странно, что вроде бы к нормальной жизни вернулся. Работа, зарплата, все такое. Ну да, ты же в горах так и жил, как медведь, тоже усмехнулся он. «Кстати, ты когда-нибудь слышал про то, что люди заражались от чужих?» «Это тебе доктор наболтал?» Вместо ответа уточнил Пикет. «Он, кто же еще?» Не стал я укрывать правды. «Это поначалу так пугали людей», — сказал он, попутно зевнув и прикрыв рот ладонью. «Нет, не слышал. И никого они пока не заражали. Хотя многие до сих пор в это верят». «А что тогда все такие нервные по поводу этих самых чужих?» «А черт его знает, если честно!» — сказал Пикет, переключая свой планшет на игру в покер. — Не моя область компетенции. — А что? — Как что? — вполне натурально удивился я. — Интересно же. — Интересно? — переспросил он и вроде даже задумался. — Да, наверное, интересно. Но я понятия не имею, что дальше. Всех отправляем в Форд Сэм. А что дальше, ни малейшего представления. «Ну уж точно, не убивают их там, потому что приказ — обращаться бережно, кормить хорошо, обеспечивать условия и все такое. Только отпускать нельзя. Жесткий карантин». «Карантин как с инфекционными больными?» — решил я все же уточнить. Похоже, что Пики ты вправду никогда раньше этим не интересовался, потому что сейчас явно задумался, после чего сказал. «Нет, как в тюрьме карантин, если проще сказать. И еще им туда тренажеров на целый спортзал навезли». Добавил он, явно вспоминая подробности. «Да приятель туда беспроводную сеть протянул, и кабельное туда протащили. Нет, на заключенных они не похожи, о них заботятся». «А кто они вообще? Ну, в смысле, даже сам не знаю, как спросить». Изобразил я полное непонимание. «Американцы!» — пожал плечами Пикет. «Такие же, как и мы. Просто не отсюда, а из других Америк. Параллельных. Обычно растерянные, ничего не понимающие». Если говорить о тех, что попадали к нам. Несколько раз попадались иностранцы, но все провалились к нам из Америки. Откуда проваливались там и оказывались, уточнил я. Не совсем. Бывало так, что человек проваливался в Нью-Мексико, а выходил в Колорадо, например, но обычно не дальше. Вот так, как все в отстойнике. Нет, этот мир точно идет по его стопам. Руку на отсечение или зуб даю, если проще. Подожди, я вот чего никак не пойму. Начал я постепенно подбираться к важному. — То есть сюда может свалиться параллельный «я», что ли? — Нет! — засмеялся он. — Ты есть ты, а он есть он. Люди не повторяются. В тех Америках живут другие люди. И у них другой президент, так? — Именно. Не МакКейн. — Интересно, в моей действительности есть такой МакКейн или нет? И будет ли он президентом в 2012-м? Я ведь явное нарушение той теории, что излагает Пикетт. Я здесь был, я и есть тот альтернативный «я». Но я сюда и попал. Неправильно. Не должен был я сюда угодить. Я — аномалия. Можно гордиться. Кстати, этот самый МакКейн был президентом до эпидемии или стал позже. Черт спросить бы, но как-то в карантин для чужих неохота. Ладно, я потом как-нибудь старых газет поищу, почитаю. Полезно вообще-то. Надо было раньше сообразить. На каждом шагу ведь попадались. А то так я сам попадусь на каком-нибудь диком косяке. — А МакКейн там есть? Вообще, в смысле, не президент. — Вопросы у тебя? — вздохнул Пикет. — Это сложнее ракетной науки. А ты с ним к бывшему копу. — Ничего тебе ответить не могу, извини. Этим Люси занимается, к слову. Та, что у тебя отпечатки снимала. Вся база данных у нее. — Нет проблем. Кивнул я, отметив, что знакомство с Люси может оказаться действительно полезным. — Ладно, в остальном достаточно. А то, если он на все вопросы ответит, то у меня уже ум за разум зайдет, как мне кажется. Мне бы тогда Милославского убивать не надо было, а сюда тащить. Хотя о чем я? Если бы он не помер, то я бы там в отстойнике и остался. Или помер бы сам. Разговор постепенно превратился в ленивую болтовню, а потом и вовсе увел. Я откинул спинку кресла и уснул. Полет ожидался долгий.